На короны 320 г мяса говяжьего 600, вода 3 л, лук 250 г, петрушка 30, сельдерей 30, морковь 50, масло сливочное 150 г, печень говяжья 200, 2 яйца, сухари 100 г, сыр твёрдый 100 г, соль, перец по вкусу. Манники. Для обычного манника варят жидкую манную кашу на молоке с сахаром, добавляют ванилин, разливают на листы, охлаждают и нарезают на порции. Для ягодных манников отжимают сок смородины, клюквы или других ягод, с лёжким заливают водой, варят, добавляют сахар, кипятят, отвар процеживают. Отжатый сок вливают в кипящий сироп и заваривают манную кашу. а затем готовят манники, как обычно. Для получения шоколадного манника в готовую кашу всыпают порошок какао и перемешивают. Чтобы получить слоеные манники, на противень наливают слой манной каши с какао или каши, приготовленной на ягодном соке, а затем слой молочной каши. Расчет на 4 порции. Манники молочной, Манная крупа 120 г, молоко пол литра, сахар 60 г, ванилин 0,4 г. Клюквенный. Манная крупа 120 г, вода 28 сотых литра, сахар 120 г. Сок клюквенно-смородиновый 16 сотых г. Черная смородиновая есть. Манная крупа 120 г. Вода 280 мл. Сахар 100 г. Сок клюквенно-смородиновый 160 г. Шоколадный. Манная крупа 120 г. Молоко поллитра. Сахар 60 г. Какао 80 г. Манники слоёные. Шоколадно-молочный. манная крупа 120 граммов, пол-литра молока, сахар 60 граммов, какао 60 граммов, клюквенно-молочный, манная каша 120 граммов, молока 25 сотых, воды 14 сотых литра, сахар 100 граммов, сок клюквенно-смородиновый 1 десятая литра, Смородиново-молочный. Манная крупа 120 граммов. Молоко 25 сотых литра. Вода 14 сотых литра. Сахар 120 граммов. Сок клюквенно-смородиновый 1 десятая литра. Вареники старорусские. Легкая пыль. Сердце промочить в холодной воде, отварить и измельчить на мясорубке. Лук мелко нарезать и слегка обжарить на масле, добавить к молотому ливеру и всё вместе ещё немного обжарить. Сушёные грибы отварить, мелко порубить, обжарить и добавить в фарш. С этим фаршем делать вареники. Мука 240 г, одно яйцо, молоко 100 г, вода 20 г. Лёгкие и сердце 600 г, лук репчатый 200 г, масло сливочное 80 г, соль и перец по вкусу. Голубцы. Приготовить фарш из мяса. Мясо пропустить два раза через мясорубку, подмешать отваренный рассыпчатый рис и поджаренный репчатый или сырой зелёный лук. Заправить по вкусу солью и перцем. Из качаной капусты вынуть кочерыжку. постапустить в кипящую воду и сварить до полуготовности. Затем разобрать по отдельным листьям, срезать толстые прожилки, отбить слегка тепкой. На подготовленный листик положить по столовой ложке приготовленного фарша, свернуть трубочками, срегнув края листьев, чтобы они покрыли немного фарш, скатать в рулетики и обжарить на масле. На сковороду класть швом вниз. Обжаренные голубцы сложить в кастрюлю. залить сметанным соусом с томатом и тушить под крышкой на борту или в духовом шкафу до тех пор, пока прожилки картофеля не будут мягкие. Я собираю же 200 г соединины, 200 г лук репчатый, 100 рис, 40 капусты, 80 г перец, мясо, соус, сметана, 200 г лук, 40, масло сливочное 20.